«Прощай, родная земля!» Пленник взмахнул рукой и в сжал в пальцах что-то плавно спустившееся сверху. Предмет был овальной формы, блестящий, а хан уже рядом. Вот он с гиканьем опускает саблю на русую голову. Пленник инстинктивно закрывается предметом, похожим на щит. «Онемевшие воины ничего не могут понять». Сабля хана отлетает в сторону. С визгом один из телохранителей бросает в пленника копье, и оно, встретившись со щитом, летит обратно. Пользуясь смятением, пленник прорывается сквозь строй врагов и мчится в степь. После этого он участвует во многих битвах, отстаивая свою страну от нашествий чужеземцев. А похоронен славный воин на этой земле, и вместе с ним положен его чудесный щит. Закончив пересказ, археолог бережно уложил найденную книгу в полотенце и спрятал. Немного помолчав, очевидно осмысливая, услышанное буфетчик сказал. «Вот значит, чего вы ищете?» «Да, такой щит будет, пожалуй, подороже золота». Никитин, не ожидая подобной реакции, недоуменно посмотрел на собеседника. «Нет, не видно было». То тот шутит. Причем здесь щит?» — сказал Никитин. «Я о легенде вам говорил, которую записал летописец. А он, конечно, был самый обыкновенный». «Ну да», — не поверил буфетчик. «С чего бы это он тогда писал, что необыкновенный?» «В старину, говорят, люди не любили врать». Алексей Иванович уже начала сердить такая неповоротливость мысли. «Может быть, вы хотите сказать, что все написанное следует принимать за истину?» «А чего ж!» — согласился Буфетчик. «Я у Гоголя читаю, внук принес, и все как есть». Никитин с радостью ухватился за эти слова и, попросив книгу, а это были повести, изданные пасечником Рудым-Паньком,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 На вихрь какую-то свою штуку. Не поднимаются ноги, да и только что за пропасть. Разогрался снова, дошел до середины. Не берет, что хочешь делать, не берет, да и не берет. Ноги как деревянные стали. Зачитав весь текст, археолог с улыбкой обратился к буфетчику. Значит, по вашему мнению, все так было, как автор пишет? Орду. Упрямо нагнул голову собеседник. Со мной самими история почище случилось Дело это не соврать было. Назад лет тридцать с гаком. Я тогда в Петровке служил. Деревня, значит, такая. Может, слышал? Отсюда километров двадцать. Ну вот, был я у Шуина в гостях в соседней деревне. Ну, хорошо попраздновали. А на улице дождь, слякоть. Осень потому. Вот-вот снег выпадет. Ну, Шурин, правильное дело меня не пускает. Говорит, куда ты на ночь глядя? За место, что ли, платить? Собьешься еще. А я ни в какую. Упрямый был. Да Дойду воду и все тут. Ну, шел-шел. Вроде не туда. И темно уже, ничего не видать. И дождь холодный. Мне это поначалу тепло было. А как промокнул и стал... Вроде и в соображение вошел. Где-то, я думаю, кружусь. И сколько? с часа два, а то и больше. Часа